Глава 83. 19 часов 30 минут, несколько вечеров спустя. Лейли ужинала в одиночестве. На экране ноутбука замигал синий прямоугольник. У вас одно новое сообщение. Странно. Она кликнула мышкой. Патрик Пелигрен, это yahoo.fr. Лейли нахмурилась. Это кто еще такой? Нет у нее ни одного знакомого Патрика. «То-то ошибся? Она машинально открыла сообщение. Так рвут, не читая адреса, конверт с чужим письмом: дорогая Лейли, пишу вам со своей личной почты, чтобы не ждать до утра с хорошей новостью. Я победил, я сражался как лев, подробности опускаю, и ваши досье рассмотрели первым. Ваша просьба о новой квартире удовлетворена. Экдос корпус d 7 f 5 75 квадратных метров с видом на море, но на четвертом этаже, так что уж извините, но вид будет похуже, квартира уже свободна. Я проверил по плану, при переезде вам придется преодолеть всего 250 метров, спуститься на восемь этажей и подняться на 4. Я очень рад за вас, Лейли, за вас и вашу большую семью. Завтра утром пришлю официальное уведомление. Искренне ваш, Патрик». Жестокая ирония совпадения заставила Лейли улыбнуться. «Уже свободно. Это может подождать. Еще чуть-чуть, Патрик». Адвокат сказал, что Бэмби грозит от двадцати до пожизненного. В убийстве Адили Зайри юристы будут настаивать на законной самообороне, но отрицать предумышленность двух первых преступлений не получится. Альфа выйдет раньше сестры, хотя с него не сняли обвинения в соучастии в убийстве Жордена Блан-Мартена. Скандал с ассоциацией Вогельзук уже неделю занимал первые полосы местной прессы. Адвокаты привлекли правозащитников, но Альфа все равно экстрадирует. Францию он не увидит, разве что двор марсельской тюрьмы Бамет. Тидиана поместили в приемную семью в Мухамедии, что в 70 километрах от Рабата. Дедушки с бабушкой не сказали, когда они смогут его забрать. С мальчиком все хорошо. Им удалось пообщаться в соцсетях, хотя и такие контакты запрещены. Врачи настаивают на психиатрическом обследовании и категорически запрещают увозить ребенка из Марокко. Административная процедура воссоединения семьи заблокирована и останется приостановленной до тех пор, пока марокканская и французская юстиция не наведут порядок в делах. Это может занять месяцы, даже годы, по мнению записного оптимиста Рубена. Он иногда звонил ей. Рубен подал в отставку с поста управляющего отелем «Ибис» в Пордебуке буке за несколько часов до того, как генеральный директор группы «Акор» подписал приказ о его увольнении. Рубен приземлился где-то в Андаманском море, на одном из Никобарских островов. Этот индийский архипелаг – находится в юго-восточной части Бенгальского залива Индийского океана, рядом с Таиландом. Люди в этой стране ходят голышом. Даже мобильник в чехле нельзя на руку повесить. Экран стоявшего перед Лейли ноутбука заснул. Она подождет. Будет ужинать одна. Сколько понадобится? Лейли налила себе чашку чая, и тут пришло новое сообщение. Патрик Пелигрен, это Яха Дот ФР. снова он. Дорогая Лейли, вы сочтете меня навязчивым, а, возможно, даже неприлично нахальным, но одна идея пришла мне в голову после того, как я отправил вам первое письмо. А, впрочем, буду совершенно честен, идея появилась очень давно, но я не смел высказаться, и вот теперь собрал все свое мужество и кидаюсь в омут с головой. Вы согласитесь отпраздновать со мной хорошую новость? Скажем, сегодня вечером. Я с удовольствием приглашу вас на ужин или просто выпьем по стаканчику. Лили... Несколько раз перечитала робкие слова чиновника. Они показались ей искренними, да и сам Патрик был милым, честным, искренне увлеченным и, возможно, и правда холостым. Лейли встала, так и легче думалось, вышла на балкон и закурила. Волны лезали мол, пытаясь подобраться к подножию домов, мальчишки купались в запрещенном месте над нестепроводом Средиземное море река Рона. Корабли уходили в море, облака развлекались, притворяясь горами. Лили долго стояла, опираясь на парапет. Глупо, но мысли ее ничем не отличались от тех, что сначала начала времен одолевают стоящего у воды человека. Любое море можно переплыть. Самое меланхолическое из иллюзий. Лили вернулась за стол, села перед своей тарелкой, своим стаканом, своей салфеткой. Одна. Взглянула на пустой экран и решилась ответить. Дорогой Патрик, спасибо, но я занята. И сегодня вечером, и во все остальные вечера. Я ужинаю с детьми. Я нужна им. Знаю, вы поймете. Я должна беречь ту малую талику любви, которая осталась в моей душе, для них. Нежно вас обнимая, Лили. Она нажала на кнопку «Отправить», и письмо улетело в параллельную вселенную, где нет границ. Экран снова стал темным.